Вито совсем не хотелось умирать в собственной квартире от руки свихнувшегося убийцы, предпочитавшего мокрое дело наличным деньгам. Если бы только он мог что-либо дать ему, что угодно. Господи, хоть какую-то ниточку, лишь бы этот псих не торопился нажимать на курок. Всегда есть шанс на спасение, нужно только найти его. «Святая Дева Мария, неужели ему на этот раз не повезет?» Те, что-то сказал Вито, бесстрастно спросил Болон. "Я, я вас спросил. Не хотите ли вы услышать кое-что действительно важное? Э, карусель. Вы уже о ней слышали?" Вито заметил, как сверкнули глаза человека в черном. — "Так вот, что ему нужно. Да, готовится очень крупное дело. Карибская карусель. Готов держать пари, что вы мало что слышали об этом. Ну-ка, выкладывай все по порядку." И с самого начала скомандовал Болон, по-прежнему держа по пастину на прицеле. "С самого начала?" переспросил Виту. — "О какой карусели идет речь?" "Ну, каруселька-карусель, карусель, наподобие детской." Болон задумчиво взглянул на Вито и спросил: "Вроде калифорнийской?" "Нет, та, что была под Лос-Анджелесом. Это так, пустячок. Следующий раз она состоится в Карибском бассейне, Болон." Крупное дело. О'кей, продолжай. Но черт возьми, я больше ничего не знаю. Мелких сошек вроде меня не посвящают во все детали. Но недавно я лично отправил туда шестнадцать миллионов долларов. Шестнадцать миллионов? Да, и те денежки, которые вы у нас перехватили, должны были отправиться туда же, в Карибский бассейн. Я почти не понял, что тип в черном комбинезоне заглотил приманку. А значит, дал ему короткую отсрочку. Самообладание постепенно возвращалось к нему. Да, Сан-Хуан, первый на очереди. Затем деньги будут распределены по остальным островам. Зачем? А, -а вот этого я не знаю. Доберви истинную правду, Болан. А если я дам тебе отсрочку, Вито, одни сутки, сможешь ли ты узнать больше об этом деле? Да, конечно. Но ведь ты жалкий служащий. Вспомни-ка свои собственные слова. Если от этого зависит моя жизнь, Болон, я могу подняться очень высоко. Хорошо. Ты выиграл один день, Вито. Если ты сделаешь то, о чем мы договорились, я навсегда оставлю тебя в покое. Постини, не верил своим ушам. Неужели этот парень такой идиот? Вы можете доверять мне, Болон. Я всегда честно вел дела. О'кей. Болон не двигался, по-прежнему сжимая в руке черный пистолет. Э, по стене нервно кашлянул. «Э, э, я могу вам помочь выйти отсюда, если вы не возражаете. Мы встретимся здесь с вами в это же время. Или вы хотите, чтобы я приехал к вам? Встреча здесь меня вполне устраивает, произнес Болон. Патрон Голдастера медленно встал со стула и направился к двери. Неужели этот придурок действительно даст ему уйти? Вито осторожно положил руку на приводной механизм двери. Каждая жилка его тела дрожала словно натянутая струна. "Если хотите, я взгляну, свободен ли путь", предложил он Болану. "О'кей", ответил невероятно глупый убийца. Эпастини выскользнул в коридор и, оказавшись на свободе, Молниеносно захлопнул за собой дверь. Он включил охранную сигнализацию и заблокировал электропривод двери. Теперь, чтобы взломать ее, потребовалось бы тонна тротила. Макс взревел Вито. «А "Я закрыл внутри этого психа. Какого черта ты там делаешь?" Телохранитель бросился в коридор, сжимая в руке револьвер и пытаясь прикрыть своим худощавым телом личного бога. "Стой! Какого черта?» Закричал Вито, отталкивая его. "Он заперт внутри, придурок!" Патрон казино нажал на кнопку переговорного устройства и торжествующе заявил: "Для тебя все кончено, ублюдок. Представь себе, что ты сидишь в сейфе. Оттуда нет выхода". Человеческая волна, ощетинившаяся пистолетными стволами, мчалась вверх по лестнице, расталкивая своих подручных к эпостини. Пробирался Джо чудовище. Что произошло, Вита?» Недоуменно спросил Стэнно. Этот гад, сукин сын Болан! Я запер его в своей квартире, гордо воскликнула Пастини. Так может быть, ты уже дашь отбой тревоге? Понадобилось еще несколько минут, чтобы успокоить возбужденную толпу охранников, набившихся в небольшой коридорчик перед дверью в берлогу Вита. Джо Расставил своих людей в боевом порядке и привел в действие механизм блокировки двери. Толстинная дверь открылась, и шесть лучших стрелков стана нырнули в темный дверной проем стреляя во все стороны. Всего лишь за несколько секунд они превратили квартиру Вито в настоящий дуршлаг. Когда стрельба смолкла, Джо Чудовище осторожно вошел в гостиную озадаченно посмотрел на своих людей и обратился к апостини. Кто вам сказал, что он был в вашей квартире, мистер Апостини? Вы его не прикончили? испуганно спросил Вито. Из глубины квартиры послышался голос: "Вана, его тоже нет, Джо". Апостини, едва переставляя внезапно потяжелевшие ноги, вошел в свой сейф и сказал, стуча зубами: "Ну, он не мог выйти. Кто убил Брюса Сырена, мистера Пастини? спросил Стэн, поворачиваясь к своим людям и окидывая их испепеляющим взглядом. Кто-то из вас? Да нет же, они здесь ни при чем!» — воскликнула Пастини. Это проклятый сукин сын Болан! он собирался убить и меня, но я обвел его вокруг пальцев и выбрался из ловушки. Смотрите, здесь все хорошенько, черт бы вас побрал. Он никуда не мог уйти. — Хотите, чтобы мы посмотрели под ковром мистера Пастени. В других местах мы уже смотрели. А Я говорю вам, что он здесь, истерично взвизгнул патронка Зино. Отсюда нет второго выхода. Он тут. Послушайте, мистер Пастени, спокойно произнес стану. В последнее время вы очень много работали. Вам лучше сейчас лечь в постель и отдохнуть. А внизу я сам все объясню. — Но я говорю вам, что был он здесь. Я не собираюсь ложиться спать в одной квартире с этим сумасшедшим. Найдите его. Снимите оттуда крошку Брюса. Устало махнул рукой Стану, обращаясь к своим парням. Где ваша пушка, мистер Опастени? Я пока заберу ее. Стану, в головы подозвал к себе Макса Кэно. Вот и мистер Опастени. Вот что, Джо? Я еще не совсем смехнулся. Голос Вита зазвучал более уверенно. Я не убивал Брюса, говорю вам что. Эй, босс, крикнул с поста безопасности один из охранников, которые снимали оттуда останки Крошки Брюса. Он держал в руке какой-то маленький пакетик. Это лежало на коленях Брюса. Джо Чудовище и Вито подошли к посту, и охранник положил пакетик на протянутую ладонь стану. Развернув бумагу, Джо увидел содержимое пакета: значок снайпера. Станов закашлялся. Он испытал неприятные ощущения, будто холодные невидимые руки сомкнулись на его горле. Он вслух прочитал текст, написанный на листке печатными буквами. Послание было кратким: «Двадцать четыре часа. Вито". "Ну что?" пустым голосом произнес о постине. Что я вам говорил? На как он смог? Хрипло пробормотал стану. Люди, копошившиеся на посту безопасности, сделали новое открытие. А это еще что? Воскликнул один из них. Эй, босс, здесь что-то разобрано? Что там? рявкнул стану. В почувствовал, что голова у него пошла кругом. Он прошептал: "Канал" для прокладки вспомогательного оборудования. Что? Там проходят силовые кабели, воздуховод для кондиционеров и что-то еще!» а куда он ведет этот канал? заревел Стэн. Полагаю, наружу, к заднему фасаду здания. Вы полагаете? Взмахом руки Джет отправил группу охранников во двор казино, а тем, кто еще оставался на посту безопасности, приказал: "Эй, вы, в вдорого. В глубине души Гапости не понимал, что преследовать Болна уже поздно. Они имели дело с профессионалом высочайшей квалификации, и как директор казино, отдавал себе отчет в том, что допустил непростительную ошибку. Человек в черном спокойно проник в его крепость и так же спокойно, словно ничего не случилось, ушел. Некоторые люди Сами творили свою удачу, другие сами упускали свой шанс. Вито Золотое сердце терялся в догадках, какой из двух категорий ему следует себя относить. Глава 8. Болон успел позвонить трижды, прежде чем дверь ему открыла медсестра негритянка с восхитительной фигурой. Она инстинктивно отшатнулась, увидев силуэт мужчины в черном комбинезоне. Узнав пришельца, она с облегчением вздохнула. "Я не сразу узнала вас в облике гостиничной крысы". "Как наш больной?" спросил Болон. "В полном порядке", ответила шепотом негритянка. "Доктор осматривал его в четыре часа. По его словам, ваш приятель выкрапывается". Он принял успокоительное. "Нет, но он отдыхает. Я должен повидать его мисс Томас. Это очень важно. Медсестра недовольно поморщилась, взглянула в лицо Болону, потом улыбнулась. Я спрошу у доктора. Она исчезла за дверью, а Макс снова задумался над решимостью Лаенса играть свою роль до конца. Клиника находилась в эс-сайде, чёрном квартале города. Лаенс дружил с доктором, поэтому настоял, чтобы Болон Привез его именно сюда. Такая ситуация представлялась Буланову идеальной, к тому же здесь за Лаемсом был обеспечен хороший уход. Тем не менее, Маки испытывал какое-то беспокойство. В дверном проеме появился негр с усталым лицом, одетый в пижаму и домашний халат. Смерив Буланова взглядом с головы до ног, он заметил: "Вы выглядите как посланец смерти". Зачем вам нужен Карл? Я хочу поговорить с ним. Дело не терпит отлагательства, сказал Булон. Он сейчас спит. Ваше дело не может подождать до завтра. Может, только я не могу. Доктор все понял. Несколько секунд задумчиво разглядывал посетителя, затем кивком головы пригласил войти. О'кей, но ненадолго». Обещаю, пробормотал Булон, проходя мимо врача. Жена доктора была уже в комнате Лаэмса и осторожно будила его. "К вам пришли, Карл", негромко сказала она. На столике у изголовья кровати стоял небольшой светильник и освещал комнату спокойным, неярким светом. Полицейский лежал на спине без подушек. Его левая рука была привязана к кровати, а в синей вздувшейся вене торчала игла капельницы. Болон приблизился к кровати, и полицейский поднял на него глаза. "Это Блитц", тихо произнес он. "Скрытый. Больного не следует волновать", напомнила Болон ему медсестра, выходя из комнаты. "Что случилось?" спросил Лаймс. "Много чего. Начнем с того, что я принес вам подарок". Болон достал черный кожаный блокнот из по стене и вложил его в здоровую руку Лаймса. Сейчас его не стоит смотреть. Здесь вся двойная бухгалтерия Голдастера». Каким чудом вам удалось достать эту книгу? С улыбкой спросил Лэнс. Вито предложил мне ее в обмен на свою жизнь. Он сделал выгодный обмен, заметил полицейский. Возможно, с актером все в порядке пока. Он выложил мне все, что знал об аферах Аша и инвестициях в шоу-бизнес. «От вас!» Ничего не скроешь, снова улыбнулся Лайенс. Но это еще не все. Разве не так? Ведь дело вовсе не в Андерсе, верно? Лайенс искусал посмотрел на Боллена. Я не имею права говорить об этом, Мак. Давайте сменим тему нашей беседы. Мне неприятно, что вы увиливаете от прямого разговора, Карл. Я пытаюсь выжить в этом безумном мире, поэтому должен знать все, что может оказаться для меня полезным. У дружбы есть свои пределы, упрямо пробормотал полицейский, избегая смотреть в глаза Болону. Мак улыбнулся. Полицейская мораль явление очень странное. Полицейский вроде Лаенса арестовал бы за проституцию собственную мать, а затем пообещал бы ей свободу и неприкосновенность, если она даст показания против своего сутенёра. Такая игра называлась правосудием. И во многом напоминало борьбу за выживание. Болон отлично знал правила и той, и другой игры. "Я не собираюсь клянчить информацию", сказал он. "Я хочу предложить вам выгодный обмен. Вы только что получили от меня левое щитавито, но я пока ничего не получил взамен". Полицейский заулыбался. "Этого маловато. Калифорнийская карусель", сказал Болан. Сначала я думал, что это какое-то кодовое название, но как оказалось, я ошибался. Что это такое? Это круговое движение организаций, гигантское, находящееся в вечном движении колесо, которое вращается, скорее, которое производит таланты: девушек наркотики, контрабанду, шантаж, убийство. Карусель производит все, чтобы вы не пожелали. Почему такой интерес к Лос-Анджелесу? Какова его роль? Если вы помните школьный курс географии, это крупный морской порт. Кроме того, в городе имеется огромный аэропорт. Рядом пролегает граница с соседним государством. Нужно ли объяснять вам преимущества, вытекающие из всего сказанного? Тут нет ничего нового, пожал плечами Болон. Это старо как прошлогодний снег. Полицейский вздохнул. Новыми можно считать систему и суть махинации. Болн для приличия выждал минуту, потом сказал: "Я слушаю вас, продолжайте. Не трудитесь маг, Разговор закончен". Болон удивленно присвистнул. "Неужели это такая тайна? А? Гриф совершенно секретно и все такое прочее?" "Да", буркнул Лайнс. "О'кей. Тогда хотя бы слегка намекните. Вполне вероятно, что я смогу в знак признательности Также сообщить вам что-то очень важное. Во взгляде полицейского отражались напряженная работа мысли и осторожность. Идите к черту, маг. Но у меня действительно есть интересная информация.